Часть пятая. Впадина ушной раковины Знаешь, на самом деле нет ничего проще, чем сесть за стол и начать писать роман. Гораздо труднее его закончить. Я помахал рукой, разгоняя клубы табачного дыма. Табак, конечно, трубочный, очень ароматный, но все же... «Это всегда так бывает, и, думаю, не просто так все это происходит», — продолжил я свою мысль. «Да, нас как будто испытывают. Готовы ли мы идти до конца?» «Я знаю это ощущение. Это как тонкий лед под ногами», — кивнул Яр. В окно стучал частый осенний дождь. В комнате звучало «Come Together», В исполнении Джорджа Бенсона, Херби Хенкока, Фредди Хаббарда и прочих джазовых гигантов. Великолепная аранжировка, но вот интересно, как отнеслись к этой записи битлы? Они ведь джаз не особенно жаловали. Глава двадцать. Lesson, yeah. У Шуры было странное ощущение Они с сержантом двигались как бы в разных направлениях одновременно Углублялись и возвышались, приближались и отдалялись от комнаты Где в одном кресле сидел и смотрел на них отсутствующим взглядом пол А в двух других спали Миха с Аликом Шура видел и ощущал сразу все. Дыхание спящих и ветер над крышей Михиного дома, трепетание нот в голове пола. Он сочинял музыку как-то странно, как будто играл в шахматы, пробуя разные варианты ходов, хотя, конечно, может быть, в этом не было ничего странного. Шура музыки никогда не сочинял и слабо представлял себе креативный процесс композитора. и завлекательные картинки Тамаркиных снов. Постепенно Михина квартира отдалялась, подергивалась дымкой, пока не исчезла совсем. Вслед за ней остались где-то вдали дом, улица и, как бы пафосно это не звучало, планета Земля, которая, кстати, мало походила на глобус, равно как и на блин, а была очень даже похожа на картофельный клубень. Такая же некрасивая, неправильной формы, только бело-голубая. Земля картофельна тоже отдалилась, превратилась в маленькую звездочку и исчезла. Других звезд тоже не было. Ничего не было. Была пустота и тишина. Мелькнуло что-то в шориной памяти и исчезло. Не до воспоминаний стало. Потому что в этот момент он увидел. Это было странно. Только что ничего не было, и вдруг появилось. Это было сооружение, образование, небесное тело. Не так. Надо проще. Нечто. Именно так. Потому что оно было огромным. Можно было бы сказать, что у Шуры от такой колоссальности захватило дыхание, но дело в том, что во время всего путешествия Шура и так не дышал. Не было в этом никакой необходимости. Да и нечем было. Пустота же. Вакуум. Но все равно впечатляло. Шура долго вглядывался в это, потом посмотрел на него глазом художника. Помогло. Нечто было очень похожее на луковицу, только космических размеров и прозрачную, как будто сделанную из стекла, так, что просматривались все внутренние слои. На каждом слое были какие-то пятна, из-за чего луковица казалась слегка подгнившей или пораженной какой-то луковой болезнью. Луковица медленно вращалась, причем не так, как, скажем, Земля. А вокруг всех своих возможных осей, то есть во всех направлениях. Шуро присмотрелся внимательнее. То, что поначалу показалось ему пятнами гнили, при детальном осмотре оказалось проявлением цивилизации. Шурочка успел рассмотреть Биг-Бен, книгу Молот ведьм, длинноносую маску средневекового врача, собор Саграда Фамилия в Барселоне. конверт сержанта на одном из самых глубоких слоев, какое-то древнее славянское городище с теремами из огромных темных бревен и упаковку детских подгузников. Вокруг луковицы неправильными лунами вращались несколько гитар. Дальше рассмотреть ему не дали. — Простите, сэр, мистер Пол сказал общий план. Нам? «Пора возвращаться». Сержант буквально олицетворял собой невозмутимость и монументальность. «При иных обстоятельствах это сделало бы честь не только ему лично, но и всем королевским вооруженным силам, но в данных условиях только подчеркивало всю, всю реальность происходящего». «Хорошо, сержант, только объясните, что это?» – вопросил Шура. «Я думаю...» «Пеппер сэр!» Помявшись, с неудовольствием ответил Пеппер. «Что значит, я думаю? Вы что, не знаете?» Шурочка, как настоящий советский человек, привыкший не ждать милости от природы и от окружающих, не сдавался. «Думаю, нет. Я не уверен. Тем более, мне было сказано показать, а не объяснять». «По-моему, вам лучше расспросить мистера Пола». Шура понял, что больше от сержанта ничего не добьется, и согласно кивнул. Возвращение было стремительным, и это было еще одним весомым доказательством того, что времени нет, и что все относительно и, и вообще. Что вообще, Шура не знал. Но слова эти непрерывно звучали в его голове. А Пол все так же сидел в кресле и чистыми детскими глазами смотрел на Шуру. «Увидел?» «Посмотрел?» Шура все еще был настроен непримиримо. «В чем разница?» «Увидеть – значит узнать, а посмотреть – так просто, как говорится, глаза продать». Маккартни картинно вздохнул. «Ну что, мол, с ним поделаешь?» Это ты так скромно, но настойчиво требуешь объяснений? Ну, ты сам сказал. Торжествующе улыбнулся Шора, начиная набивать трубку. Он заслужил эту маленькую награду. Ты еще скажи. Заметьте, не я это предложил. Улыбнулся Пол. Ну, там в фильме речь о водке шла. А ты мне пить не разрешаешь. Шуру попытался выбить себе поощрительный приз. — Не тебе, Шурочка, не тебе, вам всем, — не поддался Пол. — Ну да, только дурь другим ты всучил, — решил снова сыграть на обиде наш герой. — Ты что, тоже хочешь? Пол демонстративно полез во внутренний карман пиджака. — Нет уж, увольте, я б лучше водочки выпил. — Так выпей, здесь не зона, все свободны в своих поступках. — Что, серьезно? — Шора потянулся к столу. — Серьезно. Только не поможет. Макарт не торжествующе посмотрел на оппонента. — В смысле? — Шора даже опешил от такой вопиющей несправедливости. — В смысле, никакого тебе отводки толку не будет. Почки нагрузишь — и все. Терпеливо объяснила легенда Рока и хихикнула. «Вот ведь гад!» «Это почему?» Продолжал допытываться ангелочек. «Много причин, Шурочка. Закрепитель ты пил, стеклянную луковицу видел. В общем, не подействует». «Это... Навсегда?» Севшим от волнения голосом спросил Шура. «Навсегда?» Переспросил Пол И ехидно улыбнулся Ты знаешь, что такое навсегда? Шура молчал После всего, что с ним произошло За последнее время а времени, как он теперь знал Совершенно точно, нет Он бы не поручился за свои знания А признаваться в незнании Шурочка не любил с детства Пол помолчал Потом удовлетворенно кивнул Пока не подействует «Пока!» С нажимом произнес он последнее слово. «Ну и ладно!» С обидой сказал Шура. «Хоть объясни тогда, что я увидел!» «Точнее, на что ты посмотрел?» «Да что ж ты скользкий такой!» Разозлился Шура. «Что ни слова ты выскальзываешь! Ничего от тебя добиться невозможно!» «Жизнь научила! Меньше скажешь, дольше проживешь! Иначе невозможно!» Макарт не развел руками. Я же к тебе с ножом не лезу, просто прошу. Тем более я тебя не звал, ты сам пришел. Можно и так сказать. Хотя на самом деле не так уж все просто. Ладно, а стеклянные луковицы? А то мы с тобой никогда до сути не доберемся. Я весь во внимании. кивнул Шурочка. Это Пепперленд и одновременно его модель. Одновременно? Времени нет, не забывай об этом. Так вот, стеклянная луковица, она же Пепперленд, три измерения, семь взаимопроникающих пространственно-временных слоев для повышения количества потенциально возможных вариантов развития событий, три полюса, западный, восточный и северный. — А южный, — блеснул географическая эрудиция Шура, — а юга нет, там попа мира, так сказать. «Анус Мунди Легко побил латынью, географию, пол. «Не понял, как это?» Ошибка вышла. Знаешь, луковицы внизу, на юге. Такие корешки тоненькие, белесые. На пучок волос похожий. Вот я их в самом начале и обрезал. не щелкнул пальцами, изображая ножницы. З «Зачем?» Шуру, успевший уже закурить полюбившуюся трубку, поперхнулся дымом и закашлялся. «Из генетической любви к порядку, я же все-таки англосакс?» — с гордостью пояснил Пол. «Бремя белого человека? Знаю, читал. А что, не надо было обрезать?» «Не надо было. Совсем не надо». Пол сокрушенно махнул головой. Оказалось, эти «корешки» отвечали за связь Пепперленда со всем остальным мирозданием и заодно обеспечивали ему возможность стабильного поступательного развития. Уравнивали в правах со всеми остальными мирами. «Их что, много?» – заинтересовался доктор. «Не сосчитать. А когда я корешки и обрезал, Пепперленд потерял устойчивость и начал вращаться во всех направлениях. Связь с мирами восстановилась. Оказалось, существует такой механизм саморегуляции. Но пришлось забыть и о поступательном развитии, и о равенстве в правах с остальными мирами. Короче, Пепперленд сейчас не самостоятельный, полноценный мир, а перекресток между мирами. Такая буферная зона. Виновата закончил Маккартни. «Как чистилище?» Шура изумленно раскрыл глаза и уставился на поло. «Почти». — кивнул тот. — Честно говоря, я всегда считал песню Глуасони, он несерьезный, проходной. Слов я не понимал английского, ведь не знаю, — Шору смущенно кашлянул. — Ну, <coughs> тогда не знал, но друзья рассказывали. — Не только ты так считал, — полк хитровато улыбнулся. — Мы столько сил приложили к тому, чтобы нас считали наполовину придурками, наполовину гениальными философами, которые даже, пардон, в туалет ходят концептуально. Поэтому, когда Джон не сдержался и дал подсказку, никто ее не понял. «Но согласись, я все честно рассказал. без прикрас. Тут же высунулся из стены, улыбающийся Леном. Линзы его очков бликовали под заглянувшим в окно солнцем, Глаз совсем не было видно, и от этого улыбка на его лице казалась жутковатой. — Да, с этим не поспоришь, — кивнул Шура. — Теперь-то я знаю. — Ну, допустим, пока еще не знаешь. Пока только посмотрел. Даже не увидел. Поддел его пол. — Наверное, — задумчиво сказал Шура. Не хотелось ему сейчас устраивать никаких пикировок. Но узнаю. Обязательно. — Куда ж ты денешься? — усмехнулся Леннон. — Чем ты лучше нас всех? — Кого всех? Шура, избегая смотреть на Джона, разглядывал свою трубку, медленно поглаживая пальцами теплую лаковую поверхность. — Вообще всех, граждан Пепперленда. И всех усопших. И вообще...» С пафосом воскликнул Леннон. Помолчал и добавил уже спокойно, но тоже торжественно. «Досветиться да в веках имя сержанта Пеппера. Ныне и всегда». «И во веки веков», — закончил за него Маккартни, — «тебе не пора?» «Да пора уже. Но не поверишь, ужасно не хочется. Скучно там мне и безрадостно. Даже поговорить не с кем». Хоть бы Йока. Мы же договорились, прервал его пол. Ни слова а Йока. Он а... начал было, Джон. Опять? Я говорю, оно само получается. Видишь, даже ударение не там поставил. Джон, уже не скрываясь, засмеялся. Пошел вон. Маккарт не хлопнул в ладоши. Сержант! Доставьте мистера Леннона в отведенные ему апартаменты И проследите, чтобы в ближайшие полчаса он не прикасался к музыкальным инструментам «Зря ты так, бой!» — покачал головой Леннон «Я-то без музыки полчаса... пробуду Только ты ведь потом сам придешь и что-нибудь попросишь, а я...» «Что я?» — Пол, видимо, уже терял терпение «Ты мне угрожаешь?» — Нет, Пол, я не угрожаю. — Не я угрожаю, — раздельно произнес Джон. — Я удаляюсь, — он кивнул Шуре. — До встречи. Идемте, сержант. Через мгновение стена опять была пуста. Шура посмотрел на спящих ребят, увидел... свернувшуюся калачиком на кровати Тамарку, и ему вдруг стало тоскливо. «Ну что ему за дело до Пепперленда, до всяких там стеклянных луковиц и склочных битлов? Он вдруг ощутил, что очень соскучился по операционной, по пропахшим медикаментами, больничным коридорам, по глупеньким, но милым медсестрам, истервозной заведующей отделением, слепящие стерильным блеском инструменты манили к себе, как любимые игрушки». Стол в ординаторской, заваленный историями болезней и результатами анализов, местами присыпанный пеплом, когда-то донесенным до чашки Петри, казался уютным и родным. Трубка жгла руку, и Шура сунул ее в карман бертоновского пиджака. «Ты пошел?» – спросил Пол. «Куда?» «Ты пошел», – констатировал Маккартни. «И Шура...» Ощутил зов